Глава 13. Выбор. Казалось странным снова двигаться вверх по реке, как если бы ничего не случилось. Тимара стояла на палубе Смоленова, позабыв об инструментах в руках и смотрела на густо заросшие лесом берега, медленно проплывающие мимо. Когда она сама сидела на веслах, ей не удавалось толком взглянуть на берег и заметить, как с течением дня меняется пейзаж. Она скучала по своей лодке, но в то же время едва ли не радовалась ее пропаже. Иначе ей пришлось бы грести в паре с кем-нибудь другим, не Нитропскалем, а об этом больно было даже думать. Вместе с Карсоновой у отряда осталось всего пять лодок, и только в трех из них имелся полный набор снаряжения. На смолином к облегчению Тимары нашлись запасные весла, но все равно хранителям теперь приходилось грести посменно. А не в свой черед они оставались на борту баркаса и исполняли приказы капитана. Теперь у них недоставало всего — ножей, луков и стрел, острог и рыболовных снастей, не говоря уже об одеялах, запасной одежде и некоторых личных вещах, какие каждый хранитель захватил с собой из дома. Грефт то и дело поздравлял себя с тем, как хорошо закрепил снаряжение. Тимаре даже хотелось его стукнуть. Лишь по чистой случайности его лодка пристала к тому же затору, куда выбросило удачинского секретаря. Иначе Грефт оказался бы таким же нищим, как и остальные. Но теперь он охотился вместе с Карсоном. Две их лодки отбывали на заре, Деви помогал Карсону, а Нортель составлял компанию Грефту. Тимару это скорее радовало. После того случая на дереве Нортель явился к ней с синяками на лице. Пробормотал извинения за то, что обращался с ней, как с товаром, и ушел. Девушка не знала, собственные ли это его слова, или летаться, и не надеялся ли Татц чего-то добиться, принудив или извиниться. Вот и еще одна больная тема. Тимара не хотела думать о гибели Рапскаля и зря тратить время, размышляя о нелепых замыслах Грефта касательно их будущей жизни. «Так ты никогда не закончишь». Голос Татца вырвал ее из задумчивости — Тимара оценила жалкие плоды своих усилий по превращению какой-то доски в весло. Она мало что знала о работе по дереву, но даже сама видела, что ее поделка никуда не годится. «Все равно это всего лишь способ занять время», — пожаловалась она. «Даже если мне удастся добиться того, что эту штуку, возможно, будет использовать, река разъест ее за считанные дни. Даже настоящие весла уже начинали размекать и обтрепываться по краям». а их специально обработали против едкой воды. Ну, — Пусть так, — признал Тац. — Но когда придут в негодность те, которыми мы гребем сейчас, останутся только наши поделки. Так что стоит запастись хотя бы ими. Его попытка выглядела немногим лучше, но только продвинулась чуть дальше. — Любое весло будет лучше, чем никакого, — утешил себя Тац, глядя на свою работу — «Ты не поддержишь эту штуку, пока я пробую пройтись скобелем?» «Конечно». Тимара охотно отложила инструменты. Ее руки устали и ныли. Она придержала наполовину готовое весло, а Тац взялся за скобель. Он обращался с инструментом неловко, но все-таки сумел снять с рукояти весла короткую стружку, прежде чем лезвие наткнулось на сучок. «Мне жаль, что в тот день все так вышло», — извинился Тац в полголоса. Со времени того случая они еще не говорили о нем. Тац ни разу не пытался обнять ее или поцеловать, ну, вероятно, подозревал, какой прием встретит. Его лицо было не таким потрепанным, как у Нортеля, только синяк под глазом еще не поблек. — Знаю, — коротко ответила Тимара. — Я сказал Нортелю, что ему следует извиниться перед тобой. — Это я тоже поняла. — Полагаю, это значит, что ты победил. — Конечно, — вскинулся Тац, — похоже, слегка оскорбленный ее сомнением, и шагнул прямо в расставленный ею капкан. «Но, Тац, победил ты только Нортеля. Меня ты не завоевал. Это я понимаю». Начал он с извинений, но уже потихоньку закипал. «Отлично», — бросила Тимара коротко. Она снова взялась за стамеску и как раз пыталась решить, куда ее приставить, чтобы отколоть еще кусочек древесины, когда Тац... Многозначительно кашлянул. Знаю, ты на меня злишься. Но, может, ты еще немного подержишь весло, пока я пытаюсь его обтесать. На самом деле он спрашивал вовсе не об этом. Тимара подняла конец весла и крепко стиснула. «Мы все еще друзья», — заверила она, — «даже когда я на тебя злюсь. Но я тебе не принадлежу». «Прекрасно», — Тац старательно приставил скобель, — и повел им вниз по рука эти весла. Тимара смотрела, как его загорелые руки сжимают ручки инструмента, как бугрятся мышцы на предплечьях. На этот раз снятая стружка получилась длиннее. «Давай повернем вот так», — предложил Тац. Повернул весло ребром и, приставив к нему скобель, спросил, «Что же мне сделать, чтобы завоевать тебя, Тимара?» Такого вопроса она никак не ожидала. — Потому что я готов, — добавил он, пока она размышляла, — сама знаешь. — Но как ты можешь хотеть что-то сделать, если понятия не имеешь, чего я могу потребовать? — удивилась Тимара. — Но я же знаю тебя. Возможно, даже лучше, чем ты полагаешь. — Послушай, с тех пор, как мы отчалили из Трихога, я совершил несколько глупостей, согласен, но... Тац, погоди. Только не думай, что я дам тебе список заданий, которые ты должен выполнить. «Не дам, потому что сама не представляю, что в него должно входить. В последнее время нам многое довелось вынести. Ты просишь меня принять важное решение. Я вовсе не шучу с тобой, когда говорю, что еще к этому не готова. Я не жду от тебя, что ты что-то сделаешь или что-то мне дашь или даже сам станешь чем-то. Я жду от себя, и ты никак не можешь на это повлиять. А Греф, тем более. Я не такой, как Грефт». Возмутился он, тут же оскорбившись. «А я не такая, как жерт, ответила она. Секунду они пристально глядели друг на друга. Тимара сощурилась и выдвинула подбородок вперед. Тац дважды пытался что-то сказать, но осекался. «Давай просто доделаем весло, ладно?» — наконец предложил он. «Отличная мысль», — отозвалась Тимара. Когда Седрик выбрался из каюты, Уже вечерело. Он провел целый день в одиночестве и темноте, поскольку последняя свеча догорела, а просить у кого-нибудь новую ему не хотелось. Все это время юноша сидел голодным. Он почти надеялся, что в дверь постучится Дэви с подносом еды, но этого так и не произошло. Тогда он вспомнил, что Карсон обещал держать мальчика подальше от Седрика. «Тем лучше». «А еще лучше будет, если и остальные последуют его примеру», — подумал он. Затем он угадал в этом заявлении жалобную нотку и проникся к себе презрением. Голодный, мучимый жаждой, впавший в уныние, он вышел на палубу, когда солнце уже клонилось к закату. Баркас, как выяснилось, уже стоял, уткнувшись носом в устье ручья одного из бесчисленных притоков, питающих реку дождевых чащоб, Иногда вода в них бывала чистой, почти не едкой. Похоже, этот ручей был именно из таких, поскольку большинство хранителей и матросов сошли на берег, оставив судно. Когда Седрик задержался у борта посмотреть, ребята как раз плескались в воде. Ручей был не глубоким, но широким. Вода стремительно бежала по песчаному руслу. Драконьи хранители, сняв рубахи, брызгались друг в дружку с хохотом и криками — Последние лучи почти осеннего солнца играли на их чешуйчатых спинах. Зеленые, синие и алые искры пробегали по ним, и на какой-то миг произошедшие с мальчишками изменения показались Седрику даже красивыми. За спинами ребят он заметил Белин. Она стояла над ручьем на коленях, а Скелли лила воду на ее намыленную голову. Отлично, по крайней мере теперь у них полно чистой воды, чтобы пополнить запас. Драконам тоже нравилась эта вода. Судя по их сверкающим шкурам, хранители устроили им хорошую баню. Релбда держалась вместе с остальными и блестела, как новая медная монета. Седрик виновато задумался о том, кто же ее почистил. Ему следует лучше заботиться о драконице, но он не умеет. Он и о себе-то не в состоянии позаботиться, куда ему ухаживать за кем-то еще. Полоска пляжа в устье ручья была не особенно велика, но места хватало, чтобы драконы смогли удобно устроиться на ночь, а хранители развести костер. Пламя еще толком не разгорелось, но на глазах у Седрика двое ребят притащили и бросили туда ветвистый ствол какого-то хвойного дерева. На какой-то миг ему показалось, что они задушили огонек, но затем повалил черный дым, и языки костра взметнулись вверх. Сладкий запах горящей смолы растекался в вечернем воздухе. Волна повалила множество деревьев, раскидав их по берегам реки. Значит, на ночь разведут большой костер, и хранители лягут спать на берегу. Седрик принюхался и понял, что к запаху дыма примешивается аромат жареной рыбы. У него подвело живот, в желудке заурчало. Он вдруг вспомнил, что чудовищно проголодался и хочет пить... и задумался, где сейчас Элис и Левтрин. Меньше всего он хотел столкнуться с кем-нибудь из них. Ну, с Элис из-за того, что она знала о нем, а с Левтрином из-за того, что он сам знал о капитане. Седрик обеспокоил, что он так до сих пор и не пересказал это Элис. Ему совершенно не хотелось разговаривать с ней, а тем более разбивать ее мечты. Но он не может предать ее еще раз. Не может стоять и молча смотреть, как ее обманывают». Он тихо, почти украдкой, пересек палубу, у двери камбуза остановился и прислушался. Внутри стояла тишина. Ну, «Почти все сошли на берег», — решил он, — «чтобы воспользоваться редкой возможностью помыться, посидеть у костра и поесть горячей пищи». Седрик открыл дверь и вошел тихо, словно роющаяся в отбросах крыса. Как он и надеялся, большой кофейник стоял на небольшой чугунной печи. Освещал камбус лишь свет пламени, пробивающийся в щель под ее дверцей, на печке побулькивал накрытой крышкой котел. Должно быть вечное ухо, неизменно греющееся для команды. Седрик видел, как в котел добавляют воду, рыбу и овощи, но не мог припомнить, чтобы он когда-либо стоял пустым и вымытым. Неважно, он чувствовал себя так, словно изголодался еще за те дни, что просидел один у себя в каюте. Достаточно, чтобы съесть что угодно. Седрик не знал, что и где хранится на тесном камбузе. Двигаясь осторожно в полумраке, он нашел кружки, висящие на крючках, и тарелки на сушилке. Юноша наполнил кружку сомнительным кофе и, наконец, обнаружил стопку мисок на полке с бортиками. Он взял одну, плеснул в нее похлебки, вынул из мешка сухарь, вилок и ложек он не нашел, Седрик в одиночестве присел за небольшой стол и отпил кофе. Слабый, горький, но все-таки и кофе. Обеими руками он поднес к миску с похлебкой и отхлебнул через край. Отчетливый рыбный вкус, сталикой чесночного духа. Он проглотил еду и ощутил, как в горло хлынуло тепло и свежие силы. Еда оказалась прекрасной. Не изысканной или даже вкусной, но прекрасной. Седрик вдруг понял медную, которая съела подгнившего лося. Когда голод человека или дракона подходит к определенному пределу, любая пища становится хороша. Седрик доедал размягшие куски рыбы и овощей с одной миски, собирая их руками, когда дверь палубной надстройки открылась. Он застыл, надеясь, что этот человек, кем бы он ни был, пройдет дальше в кубрик, но она вошла на камбус. Элис посмотрела на него, заглянула ему в миску, молча открыла буфет и запустила руку в корзинку, достала оттуда ложку и положила на стол рядом с ним. Также безмолвно она налила себе кошмарного кофе и остановилась, сжимая кружку в руках. В полумраке он не мог понять, смотрит она на него или нет. Затем Элис вздохнула, подошла к столу и села напротив Седрика. «Сегодня я несколько часов ненавидела и презирала тебя», — буднично сообщила она. Он кивнул, признавая справедливость ее суждения, хоть и не был уверен, что она видит в темноте его лицо. «Теперь уже нет», — произнесла Элис без мягкости, а скорее решительно. «Я не испытываю к тебе ненависти, Седрик. Я даже тебя не виню». «Хотел бы я сказать то же самое», — с трудом сумел выговорить он. «За долгие годы я так привыкла к твоим остроумным замечаниям. Мертва!» Вот как звучал ее голос. «Мертва!» «Почему-то сейчас они не кажутся такими забавными, как прежде!» «Я говорил всерьез, Элис. Я стыжусь себя. Лишь теперь. Ну, звучит так, как будто ты все еще на меня сердишься». «Да, я все еще сержусь. Не ненавижу, я так решила, но сержусь я». Как никогда еще не твердилось. Наверное, если бы я тебя ненавидела, то просто ненавидела бы и дальше. Но стоило мне понять, что лишь человек, которого я любила, мог причинить мне такую боль, как вся ненависть тут же прошла. Вот почему я так рассержена. Я сожалею, Элис. Я знаю. Хотя от этого и не легче, но я знаю, что ты сожалеешь. Сейчас. На самом деле, я уже давно из-за этого переживал. Почти с самого начала. Она махнула на него рукой, словно отметая поток извинений. Прихлебывая кофе, Элис как будто спорила о чем-то сама с собой. Седрик ждал. Наконец она заговорила почти обычным тоном. «Я должна кое-что узнать. Прежде чем я сдвинусь с мертвой точки, прежде чем смогу что-то решить, мне надо знать. Ты с Гестом, вы смеялись надо мной?» Потешались над тем, насколько я легковерна, насколько наивна, раз так ничего и не заподозрила. А остальные друзья Геста знали? Мои знакомые, те люди, которых я считала друзьями, кто из них знал о моей глупости, о том, как меня обманывают? Седрик молчал. Ему вспомнились застолья в узком кругу за полночь в уединенных верхних комнатах гостиницы «Удачного». и вечеринки в логове геста когда они распевали бренди в дружеской компании и веселье длилось еще долго после того как элис стучалась в дверь чтобы пожелать всем спокойной ночи и уйти к себе мне нужно знать седрик вернул его и ее голос на тесный грязный камбус элис смотрела на него бледная в окружающем сумраке она ждала правды на ее месте седрик испытывал бы точно такое же желание Тоже хотел бы знать, каким дураком он выглядел в глазах окружающих, и многие ли знали? Да, признался он, и слово резануло его по губам. Но я не смеялся, Элис. Иногда я даже вступался за тебя, а иногда нет, — добавила она безжалостно. Она вздохнула и поставила кружку на стол. В тишине раздался негромкий стук. Элис спрятала лицо в ладонях. Седрик испугался, что она заплачет. Если она заплачет, ему придется ее утешать, но тогда он ощутит себя каким-то мошенником. Ведь это унижение для нее состоялось не без его участия. Вправе ли он предлагать ей дружеское утешение? Седрик сидел неподвижно, молча и ждал любого звука с ее стороны. Но отняв от лица руки, Элис лишь тяжко вздохнула. Взяла со стола кружку, отхлебнула кофе. «Сколько?» — спросила она буднично. «Сколько человек в удачном знали, какая я дура?» «Ты вовсе не дура, Элис». «Сколько, Седрик?» «Я не знаю». «Больше десяти?» — не уступала она. «Да». «Больше двадцати?» «Наверное». «Больше тридцати?» «Возможно, он перевел дух и поправился, вероятно». Элис горько рассмеялась. «Выходит, не так уж вы и тщательно оберегали свою тайну. Может, я единственная, кто ничего не знал? Элис, ты не понимаешь, у мужчин вроде нас есть свой круг, почти невидимый в целом обществе удачного. Мы создали собственный мир. Нам пришлось, потому что иначе нам не позволили бы. Ты не единственная жена, не подозревающая о пристрастиях мужа». А есть и другие, которые знают, но мирятся с этим. Моя сестра считает тебя одной из таких, судя по тому, что она однажды мне сказала. У некоторых таких мужчин есть дети. Некоторые из них действительно любят своих жен. По-своему, конечно, просто... Ну, Элис сжала руки в кулаки. Софи знала? Да, Софи знает. И, судя по ее словам, она уверена, что ты тоже знаешь, и сама на это согласилась». Ну, какое-то время я надеялся, что так и есть. Ну, как-то я упомянул об этом в разговоре с гестом, и он посмеялся надо мной. Она наморщила лоб, размышляя над его словами. Откуда узнала Софи? Вдруг резко спросила она. Ты ей рассказал? Мне не пришлось, она моя сестра. Она просто знает и все, пояснил Седрик, и немного подумал. Софи всегда знала, прибавил он тихо. Элис вдохнула, выдохнула. — Честно говоря, даже не знаю, что более унизительно, чтобы твоя сестра считала меня обманутой дурой или думала, будто я вас покрываю, — заметила Элис и отвернулась от Седрика. По крайней мере, Гест не притворялся, будто я его интересую. Оглядываясь назад, я понимаю, что он по-своему был со мной честен. Я знала, что он меня не хочет, что приходит ко мне в постель лишь по обязанности, в надежде зачать ребенка. Я предполагала, что у него где-то есть другая женщина или женщины, и никак не могла взять в толк, почему он не женился на той, кого действительно любит. Но теперь все понятно, он просто не мог».